Академия, наук и университет Такое изменение программы дворянского образования печально подействовало на общеобразовательные учебные заведения, тогда существовавшие. Во главе этих общеобразовательных заведений стояли два университета, сперва академические в Петербурге, потом еще московский Петр в бытность во Франции был принят членом во Французскую академию и так увлекся этим учреждением, что решился завести такое же в Петербурге. Он сразу хотел поставить Русскую академию наук на твердую ученую ногу и накликал множество заграничных ученых, определившим на содержание академии 25 тысяч рублей, что равняется почти 200 тысячам рублей наших. Академия с некоторыми блестящими именами в тогдашней европейской науке. Каковы были двое Бернулли, механика-математик, астроном Делиль, физик билфингер греческие и другие древности Байер де Линьи и другие. Но при Академии для удовлетворения насущных потребностей русского общества учреждены были два учебных заведения – гимназия и университет. Успешно окончившие в гимназии курс должны были слушать лекции академиков, образуя университет с тремя факультетами. Курсы, которые здесь считались, обнимали собой круг наук, по тогдашнему выражению «матезии», -э матезионс, сублимиорис, заключавший в себе математику, физику, философию и хуманиория элок в студиум антиквитатис, историю и право. Сохранившиеся данные рисуют нам в самом печальном виде преподавания в Академическом университете. Ломоносов говорил, что в этом университете ни образа, ни подобия университетского не видно. Профессора обыкновенно не читали лекции, студенты набирались как рекруты, преимущественно из других учебных заведений, и большую частью оказывались гораздо не в хорошем состоянии принимать от профессоров лекции. Хотя лекции не читались, однако студентов за грубость секли розгами. В 1736 году несколько студентов обратились в Сенат с жалобой на то, что профессора не читают им лекции. Сенат предложил профессорам читать лекции, профессора почитали немного, поэкзаменовали студентов и выдали им добрые аттестаты для показу, чем дело и кончилось.